Бесцензурная ложь, сестра отредактированной правды. Главная заповедь журналиста. Вторично прокатить ту же комедию и перед высокородным господином Шехметом не было никакой возможности. Глава городской стражи ни в грош не ставил бесноватые предсказания уличных дервишей. Будучи по природе своей разбойником и негодяем, он, тем не менее, слыл человеком образованным, начитанным и обладающим несомненными организаторскими способностями. Чтобы вот так выбиться из среднего сословия, имея за плечами лишь железную волю... Да-да, на самом-то деле слухи о высокородности господина Шехмета распускались в первую очередь им самим. Принадлежа к известному роду кузнецов Шераза, молодой Шехмет рано ушел из дому, прибился к караванщикам, потом бежал в банду коршуна в пустыне, а впоследствии, победив на конных скачках Байга, был отмечен миром, после чего и пошел в гору. Так что к такому неординарному человеку требовался свой подход, и Хаджан средин понимал это лучше всех. Собственно, поэтому он благоразумно и попридержал ножны от кинжала Али. «О, мой господин, вас хотят видеть два соглядатые из казарм благородного Али Каирского», — доложил дежурный охранник. «Пусть войдут». Начальник городской стражи недолюбливал фискалов, доносчиков и осведомителей, хотя пользоваться их услугами не брезговал, ибо польза от них была очевидной. «Они вошли!» «О, Аллах, как они вошли! Это надо было видеть!» Соглядатые шахметовского племянника протиснулись в узкие двери одновременно, плечом к плечу и промаршировали к развалившемуся над Таманки начальству отработанным строевым шагом, едва ли не до уровня груди, поднимая ноги в узконосых туфлях без задников. Причем тон -то задавал высокий и широкоплечий молодец, который ко всему был еще и слепым, его глаза прикрывала грязная тряпочка. Щеки второго казались туго набитыми, как у хомяка, а глаза старательно косили во все стороны. Лично я дома тайком пытался провернуть подобный трюк перед зеркалом. Бесполезно. Глаза во все стороны не косят. А у вот, Думуло как-то получалось. Говорил высокий, тот, что пониже, пока молчал. — Здравия желаем, ваше благородия. «Шлем улыбки и цветы, чтоб сбылись ваши мечты, как говорится. Вот, прибыли с секретным донесением прямиком от Алика». «От кого?» Грозный Шахмет оказался захваченным врасплох, нестандартной цветистостью приветствия и даже чуточку покраснел. А широкоплечий Дылда, широко улыбнувшись, ласково пояснил. «Ну, от родственника вашего младшенького по материнской линии. С его высочайшего соизволения...» Мы ихнюю юную светлость за глаза только Альком величаем, исключительно в целях конспирации и маскировки. — И что же хотел донести до меня мой племянник Али по прозванию Каирская ртуть? — А вот это товарищ мой верный по службе сию же минуту нам и поведает. Только вы, ваше благородие, не извольте прогневаться, у него в речи дефект. Да и сам в целом не то, чтобы совсем дефективный, но с претензиями. Он видит, я слушаю. Он говорит, я перевожу. Вот так и трудимся, ночей не досыпая, на благо партии и народа. Виноват, оговорился. Какой кибрису народ, какая партия? Мы тут исключительно заради нашего драгоценного мира, чтобы ему в районе не чихалось и Гурии вниманием не обходили. «Что ты говоришь, несчастный?» Разом опавший с высокомерного лица господин шихмет подпрыгнул так, что оттаманка перевернулась. «Неужели великий Селим ибн Гарун Аль-Рашид умер?» «С чего бы?» — недоуменно переглянулись дервиши. «Увы, такой офигительной радости он нам не доставил. Вы уж не перебивайте нас, ваш благородие, а то мы как есть собьемся. Друган мой и так через пень колоду шпрехает». Давайте уж лучше его послужим и молча. Низенький косач или косой низун полниц потом встал на четвереньки и, не дожидаясь, пока глава городской стражи разберется, что к чему, начал громко нести совершенно несуразную белиберду. Мы, дерега, ходи дерега, кали дерега, чтобы дерега, ему дерега, мозги дерега вправить дерега.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 А он дерега и шаг дерега. Уши дерега висят дерега в лапше дерега. Я сам дерега видел, дерега. Мне друг дерега сказал, дерега, соврать дерега не даст дерега. Клянусь, дерега, чел мой дерега, пророк дерега. Увы, факты неопровержимы. В группе Алика завелся Крот. И он передает самые секретные сведения международной эфиристке, известной в Багдаде под кличкой зейнаб мошенница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 Али, дерега, пока дерега, так юн дерега, что сам дерега, не справ дерега с такой дерега, с тервоз дерега. Но он дерега, вас ждет дерега. Кодовое название спецоперации, проводимой группой Алика с поддержкой по флангам веренных вам корпусов, от 24.00 сегодняшнего дня утверждено как ⁇ Зейнапку, вахапку ⁇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 кое-как выдавил в конец запутавшийся в обстановке жесточайшей секретности начальник городской стражи. «Самое оживленное!» — охотно пояснили спецагенты. Шахмет кинул на них ястребиный взгляд, убедился, что не проняло, и призадумался. По правде говоря, он и сам был не особо ярым сторонником этого брака. Старуха Далила со своей бесстыжей дочерью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 Сощие пустяки, разулыбавшись, пропели Оболенский сходжой. Последний, впрочем, тут же поправился и добавил таинственные дерега.